Глава десятая. Гюльден Леве, родственник короля, барон Марсин Лисборг, генеральный почмейстер Норвегии, губернатор сборщик налогов Исландии, или, как он сам себя титуловал, губернатор Исландии, был владельцем множества великолепных земельных угодий и прекрасных дворцов в Дании. Летом он предпочитал жить в дворце Фредхольм, где был богатый дичью лес, начинавшиеся сразу же за дворцовым рвом. Он переименовал этот дворец и называл его «Дворец Доброго Солнца». Расстояние от проезжей дороги до дворцового моста составляло почти милю. Длина пути от дороги до ворот дворца говорит о знатности человека. Только высокопоставленные гости в колясках посещают такие места. В прекрасный летний день... По этой великолепной дворцовой дороге едет старая карета, плохо вычищенная, плохо смазанная и в нескольких местах скрепленная веревками, скрипучая. И бог знает, не хромает ли одна из лошадей у подъемного моста. стоит драгун с ружьем и саблей. Его жеребец неподалеку от него, у конюшни. Драгун спрашивает, кто едет. Кучер открывает дверцы кареты... Там сидит бледная женщина в темном плаще, совсем простом, если не считать того, что на шее под белым воротником он заколот старинной серебряной брошью. На ней седой парик, такой чистый и свежезавитой, будто он куплен только вчера, может быть, специально для этой поездки. А на нем простая шляпа с широкими полями, словно после того, как она купила дорогой парик, денег на красивую шляпу не хватило» в этой женщины гордая осанка, услышав, что она с трудом говорит по-датски, драгун низко ей поклонился и сказал, что он хорошо понимает немецкий, язык благородных людей, она преспокойно может говорить на этом языке. Затем, взяв ружье на плечо, он промаршировал перед коляской по мосту и на площади перед дворцом заиграл на трубе. Появился краснолицый старый слуга и помог женщине выйти из коляски. «Доложи барону, что приехала та женщина, которая ему писала. Я привезла с собой письмо от Ланфукта Бейера. Две необычайно высокие башни, одна круглая, другая четырехугольная, соединялись с трехэтажным зданием с такими большими воротами посередине, что через них можно было проехать в коляске» гостю повели через маленькую дверь в одну из башен по винтовой лестнице до тесной темной площадки, где открылась боковая дверь, и ее пригласили войти в большой зал. Он находился почти в центре дворца, и окно выходило во двор. В зале был сводчатый потолок и каменный пол. Богатая коллекция оружия украшала зал, На стенах висели не только всевозможные ружья, фитили, пороховницы, но и копья, мечи и шпаги, связанные вместе, подобно букетам цветов. Рыцарские доспехи со шлемами стояли по углам, щиты с изображенными на них драконами, хищными птицами и другими страшными дикими зверями висели над дверьми и окнами. На окнах, состоявших из сотен мелких стекол со свинцовыми переплетами, Были изображены рыцари на конях с толстыми ляжками, ведущие славные бои. На стенах были развешаны громадные олени рога, некоторые с удивительным множеством ответвлений. Рога крепко сидели на черепах животных. Вдоль стен шли массивные деревянные скамьи и стояли обитые железом лари. Перед ними тяжелые дубовые столы. На полках над сиденьями красовались блестящие медные кувшины, и большие каменные кружки с рельефно выбитыми на них словами непристойных песен и молитв на немецком языке. На одном из столов лежали две толстые книги — библия с медными застежками, и такая же толстая, если не толще, врачебная книга о средствах против лошадиных болезней, на книгах перчатки и хлыст для собак. Пока женщина стояла, и рассматривала зал, Вошел одетый в шелковое платье с золотыми шнурками человек и торжественно возвестил гостя, что приближается его светлость. Гюльденлева, губернатор Исландии, был высокий сутулый человек с большим животом и такими тонкими ляшками обтянутыми тонкими узкими панталонами, что они казались двумя спичками, воткнутыми в шар. У него было длинное лицо с отвислыми щеками. Локоны зеленоватого парика не спадали на плечи, на вышитый золотом камзол, покрытый пятнами жира и вина. У него были характерные для его рода прозрачные, неглупые, но грустные глаза, похожие на глаза свиньи. Он был застенчив, почти нелюдим. Выглядел он усталым и несколько мрачным. В руке держал шумпол. и Изъяснялся на каком-то странном наречии. Основу его составлял тот немецкий язык, на котором принято ругать солдат, но в него входили разные слова из других языков. Он говорил пропитым басом, причем в его речи раскатистая «р» звучало так, словно в горло ему вонзили нож. «Бонжур, мадам», — сказал губернатор Исландии. «Здравствуй, мадам. Ты, значит, исланка Боже мой, такое я еще никогда не видел». Затем он подошел к ней и негнущимися пальцами пощупал ее платье. Спросил, где она купила материю и кто шил это платье. Что за серебряная брошь на ней? Он никогда ранее не видел подобного серебра. Чеканят ли его в Исландии? Откуда же там берут серебро? Боже мой, я поистине удивлен. Не отдашь ли ты мне это украшение? Она сказала, что все ее серебро — его, если он захочет но не сделала никакого движения, чтобы отколоть брошь от ворота и протянуть ему, а сразу же перешла к делу и вручила ему письмо от Ланфукта Бейера из бесса -Стадира. Но как только он увидел письмо, им овладела усталость и чиновная скука, и он спросил усталым голосом, «Почему не передать это через канцелярию? Я занимаюсь только такими делами, которые проходят через канцелярию». «Сейчас я охочусь на диких зверей». «В этом письме особое дело», — сказала она. «Я уже давно ничего не читаю, кроме врачебной книги, когда что-нибудь случается с лошадьми», — сказал он. «Да и читать мне здесь некому. И вообще, все, что мне пишут из Исландии, похоже одно на другое. Это все вопли о снастях, все время о снастях. Но здесь, в Дании, немногим нужна рыба» мы не заинтересованы в том чтобы исланд соловили бесконечное количество рыбы и требуры бесконечное количество снастей я сказала она дочь судьи исландии которого на старости лет безвинно присудили к лишению чести и состояния ваше превосходительство губернатор исландии да мой старый друг ваш отец был хитрым законником сказал гюльденля И все-таки дело кончилось для него печально. Нашелся другой, еще более хитрый законник. Так всегда было в Исландии. Мне надоело думать об исландцах. «Я проделала этот долгий путь, чтобы увидеть ваше превосходительство», — сказала она. «Ты красивая женщина», — сказал он и снова просветлел, рассматривая ее и перестав думать о службе. В таком платье я бы не поехал обратно в Исландию. На твоем месте я бы остался здесь и вышел замуж. Здесь у нас хорошо и весело. За последнее время число зверей в лесу увеличилось больше, чем на триста голов. Посмотри хотя бы на эту голову. Разве она не прекрасна? Он стал, чтобы показать ей самую большую оленью голову на стене. У рогов двадцать девять ответвлений. Боже мой, этого зверя я сам убил. Даже мой родственник, Его Величество, не убивал оленей с большим количеством ответвлений. «Да, это прекрасная голова», — сказала гостя. «И все же я знаю зверя, у которого еще больше ответвлений. Это правосудие. Я приехал сюда во имя правосудия, касающегося всей страны, вашей страны». «Исландия — моя страна?» «Фу, дьявол», — сказал гюльден лева всю жен он не зашел до того чтобы послушать что написано в письме его слуги в бессостодире если она сама ему прочтет в письме говорилось что женщина подательница письма единственный потомок знатного рода самого знатного в исландии автор письма напоминала во пиющем факте имевшим место на острове когда отец этой женщины Самый уважаемый там человек, к тому же верный и любезный слуга его королевского величества, был унижен странным послом Арнеусом, посланным в блаженной памяти покойным королем с чрезвычайными полномочиями в Исландию. В письме рассказывалось о поведении этого Арне, о том, как он унижал старого судью и некоторых его соратников, как он не признал приговоров судьи, Конфисковал его имущество и сделал этого старца, верного слугу короля. Лишенным чести рабом и бедняком, старик вскоре умер. Далее Ландфукт писал, что епископ в Скаульхольте, зять старого судьи, решил поехать в Данию и там у высших властей страны добиться восстановления справедливости. Но страну поразила чума, уложившая в могилу добрую треть населения в частности, большую часть духовного сословия, и епископ в Скаульхольте, один из лучших друзей короля, оказался среди погибших вместе со своей уважаемой супругой, высокообразованной мадам Иоррен. Таким образом, от всего рода осталась одна молодая женщина с Найфридур, вдова знатного, но несчастного Магнуса Сиверцена, который выступает в защиту своего отца, Эта женщина посетила Ланфукта в Бессастадире и объяснила, что она, бедная, одинокая вдова, подвигнутая своей честью, собирается переправиться через бурное море, чтобы вручить губернатору или даже его величеству свою всепокорнейшую просьбу передать так называемый эмиссарский приговор по делу ее отца на пересмотр в Верховный суд, рекомендуя эту честную женщину, всемилостивейшему благожелательству барона Марселесборга и губернатора Исландии, прося его проверить и расследовать опасную практику, введенную в Исландии миссаром Арне, и воспрепятствовать тому, чтобы авантюристы возвысились и стали топтать авторитеты, унижать слуг короля и обманывать народ. Я остаюсь вашим всепокорнейшим, готовым к услугам, покорным слугой. Гюльденлева сунул шомпол в сапог, чтобы почесать икру. Он сказал, «Я всегда говорю моему родственнику, его величеству, отправь исландцев в Ютландию, там достаточно веревок для их овец, боже мой, и продай Исландию немцам, англичанам или даже голландцам, и чем скорее, тем лучше, за какую-нибудь приличную сумму, а деньги используй для войны со шведами» которые отобрали у тебя твою прекрасную землю, Сконе. Она долго молчала после этих слов и, наконец, сказала. В одной древней исландской песне есть такие строки. «Если человек лишается имущества, родственников и, наконец, сам умирает, то это ничего не значит, лишь бы он оставил по себе славу». «Не понимаю», — сказал губернатор Исландии. Она продолжала сначала нерешительно, но потом все с большим жаром. Я спрашиваю, ваше превосходительство, почему нас лишают чести, прежде чем лишить жизни? Почему король Дании не хочет оставить нам нашу славу? Ведь мы никогда не сделали ему ничего дурного. Мы не менее знатны, чем он. Мои предки были королями на суше и на воде. Они плавали на кораблях по бурным морям, и прибыли в Исландию тогда, когда ни один другой народ еще не знал мореплавания. Наши скальды слагали стихи и рассказывали саги на языке самого короля Одина, в то время, когда Европа говорила на языке рабов. Где стихи, где саги сложены датчанами? Даже ваших древних героев мы, исландцы, воскресили в наших книгах. Мы сохраняем ваш древний язык, датский язык который вы забыли. «Пожалуйста, возьмите серебро моих прабабок». Она отколола брошь от ворота, и черный плащ упал, открыв ее синее платье с золотым поясом. «Берите все. Продайте нас, как скот. Перевезите нас на ютландские пустоши, где растет вереск. Или, если вам так нравится, продолжайте бить нас плетьми на нашей родине. Надо надеяться, что мы это заслужили» датский топор на вечные времена, засевший епископа Йоуна Аронсона. И это хорошо. Слава Богу, что он заслужил все семь ударов, которые понадобились для того, чтобы отделить его тело, седую голову, с толстой короткой шеей, не умевшей склоняться. Простите, что я привожу этот пример. Простите, что мы знаем свою историю и не можем ничего забыть. Не поймите меня так, будто я на словах или в мыслях, сожалея о том, что произошло. Может быть, самое лучшее для побежденного народа, чтобы его уничтожили. Ни одним словом я не буду просить о милости для нас, исланцев Мы, исландцы, поистине достойны смерти, и жизнь для нас уже давно не имеет никакой цены. Только одного мы не можем лишиться, пока останется хотя бы один человек, богатый или бедный, из этого народа, Мы даже не можем умереть без этого. И об этом-то и говорится в старой песне. Это мы и называем славой, чтобы моего отца и мать после смерти не лишили доброго имени. Барон вынул из кошелька пустой патрон и посмотрел в него одним глазом. Если кто-либо лишил исландцев чести, то лишь они сами, дорогая мадам, сказал он и засмеялся так, что глаза совсем спрятались и обнажились неровные желтые зубы. Когда ваши лени и пьянство доводят вас до голода, тогда мой родственник, Его Величество, вынужден помогать вам зерном. А если вам кажется, что зерна недостаточно, вы затеваете процессы и требуете золота и серебра. А что касается правосудия, то я знаю только одно — что исландцы получили того человека, которого сами считали лучше всех. И я знаю, что именно этот вельможа присудил старого честного судью вашего отца к лишению чести и состояния. Так уж повелось в Исландии. Ученые рассказывали мне, что в ваших книгах говорится, что в древние времена все знатные люди Исландии занимались тем, что убивали друг друга, пока не остались одни пьяницы и варвары. «Впервые в моей жизни ко мне приходит исландская женщина, да еще с золотым поясом, и просит о правосудии. Разве странно, что я спрашиваю, что мне делать? Я не прошу ни о чем другом, кроме того, чтобы честь и имущество моего отца были посмертно возвращены ему», — сказала она. Гюльден Лева отложил шомпол и вынул золотую табакерку. «В датском королевстве есть две силы», — сказал он. «Когда господствует та, что смотрит сквозь пальцы на колдунов и воров, тогда многие порядочные люди вынуждены унижаться. Но если при моем новом родственнике снова придут к власти те, кто требует привилегий для порядочных и высокородных людей, тогда жить будет легче». «Может быть, тогда с Божьей помощью Вздёрнут некоторых мерзавцев и вольнодумцев. Никакое примирение невозможно между плохими и хорошими людьми. Но, к сожалению, многим придётся долго ждать, пока их время придёт. Исландский преступник по имени Йоан Хрегвитсон, сказала она, убил королевского палача. Это знает вся страна. Мой отец приговорил его к смерти 20 лет назад. Но один ребёнок... Забавляясь, отпустил его в ночь перед казнью. До сих пор никому не удалось добиться, чтобы преступник получил по заслугам. Королевский мессар обвинил моего отца на основании этого дела и признал преступника невиновным. На последнем альтинге это дело было рассмотрено вновь, и старика присудили к каторжем работам в Брэмерхольме, но не успел он прибыть в крепость, как важный человек освобождает его оттуда и заботится о нем. И этот неоднократно осужденный каторжник, убийца королевского слуги, живет припеваючи в столице, а мои родители лежат в могиле, заклемленные как воры. «Известно, что исландцы хитры и хорошо умеют пролезать во все щели закона», сказал губернатор. «Они не остановятся ни перед чем» чтобы доказать, что тот параграф закона, по которому они осуждены, взят из свода законов, отмененного неким глупым норвежским королем еще много сотен лет назад, или же из датского закона, который никогда не действовал в Исландии, или же он противоречит некоему действующему параграфу в законе святого олофа или же взят из древнего языческого устава «Серый гусь», Примечание. «Серый гусь» — древний исландский свод законов, действовавший в Исландии до потери ею самостоятельности в XIII веке. Конец примечания. Они говорят, что у них действуют только те законы, которые оправдывают их, какие бы преступления они не совершили. Могу вас заверить, мадам, что над делом заядлого исландского мошенника Регвицена... Попотели многие добрые датские чиновники. Он объяснил ей, и мина устала от чиновника, снова сменила мину охотника, что мало кто лучше него знает, какие заслуги имел ее покойный отец перед королем и правительством, хотя, быть может, он и был слишком уж упорен, защищая свои интересы в налоговой палате, и благодаря этому ему удалось за бесценок приобрести несколько крупных поместьй которые во время реформации отошли во владение датского короля. Но в Копенгагене смотрели сквозь пальцы на доброго старого господина, поскольку на него можно было положиться, и его друзья в этом городе пребывали в большой печали, узнав о том суде, который ему пришлось пережить на старости лет. Гюльден Лева выразил пожелание, чтобы дочь судьи поняла и согласилась с тем, что ни правительство... «Не он, Гюльден Леве, какой-либо подчиненный ему чиновник не повинны в этом. Но, как он выразился, в этом виноват отчасти лишь один человек, которым мадам знает лучше него. Хотя мое имя позорным образом связали с именем человека, упомянуто вашим превосходительством, — сказала она, — из-за процесса, который некоторые купцы... Обманным путем заставили вести моего бедного супруга, так называемого «дела Брайдра Тунги». Я не знаю Арноса, Арноуса. Тот позор, которым хотели покрыть мое имя, меня не трогает. Я даже не снисхожу до того, чтобы опровергать эту пьяную болтовню, которая не стала менее нелепой от того, что фигурирует в судебных актах здесь, в Копенгагене. Я хочу, чтобы вы, ваше превосходительство, поняли, что я приехала сюда не ради себя». Когда Гюльденлева услышал, как эта чужеземная женщина говорит о барнаусе у него развязался язык, и он рассказал, что этот опасный враг исполнен ненависти и лжи. В течение долгого времени он выдавал себя за друга короля, но всегда стремился обмануть его и в душе его ненавидел. Ему, губернатору, достоверно известно, что Арнаус при свидетелях заявил, что в Исландии Никогда не было других преступников, кроме датского короля. Он сказал, что Арнеус ненавидит всех честных датчан, а также тех своих земляков, которые искренне честно служили его королевскому величеству. Он желал смерти всем друзьям короля, где бы они ни находились, и повесил бы их всех, если бы представилась возможность, чтобы потом вместе со своими сообщниками править страной по своему произволу. Он выразил уверенность в том, что ее покойный отец не будет оправдан, пока этот человек и его шайка не попадут на виселицу. Один из них был неправ в основном, сказал он. «Ваш отец или Арнос Арнеус?» В заключении он спросил гостю, так ли высоко она оставит честь своего отца, что готова просить его, Гюльден Леве, «Добиться падения этого человека? И поможет ли она правосудию своими показаниями и клятвой?» После некоторого раздумья она ответила своим глубоким, низким голосом, «Но я не дам ложных показаний против кого бы то ни было».